Карамба -бамба. Карамба -бамба. Глава двенадцатая Ой, ё -моё. Воскликнул Евгений, когда моя сковорода опустилась на его голову. «Ты что, мама, с ума сошла?» Я с ужасом смотрела на него. Кошмар! На кого он похож, мой любимый? Ширинка расстегнута, рубашка разорвана, В крови, в губной помаде и в следах травы. Лицо в подозрительных царапинах, Брюки невообразимо грязные. И все это безобразие к тому же еще истощает запах дешевых женских духов и перегара. Евгений тем временем со стоном Ой, мама, ой, присел прямо там, где стоял. Надеюсь, тебя не изнасиловали? Спросила я, готовая уже ко всему. Ой, мама, я теперь даже и не знаю, после того, как ты меня отоварила. Я рассердилась. Не называй меня мамой, просила же и не раз. Черт тебе, мама! Хорошо, хорошо, ты, мама, не сердись. Сейчас я тебе все объясню, и ты поймешь. Но зачем же ты меня так отоварила? Он был безнадежно пьян. Я не только никогда не видела его таким, но даже и не подозревала, что это возможно. Присев от удара, он уже не мог подняться и окончательно упасть он тоже не хотел. Это заставляло его совершать какие-то невообразимые движения и спиной, и всем телом. Видимо, он искал надежную точку опоры, которая была пока лишь под одним его мягким местом. Однако Евгений все и лозил, и лозил, пытаясь ухватиться за что-нибудь руками. И уронил таки шкафчик с обувью. «Ой, прости, это не я и случайно!» Сказал он и распластался на всю прихожую. Следом за этим раздался громкий раскатистый храп. Евгений не притворялся, он действительно заснул. Размеры тела не позволяли его транспортировать. Я только вздохнула от бессилия и решила оставить его на полу. Надо же такому случиться, чтобы в один день на меня свалились сразу все напасти. И почему он не позвонил, а пытался открыть дверь? Раньше он никогда так не поступал, зная, что я дома. Впрочем, раньше он такой и не приходил. Я отправилась в красную комнату, разделась и улеглась на Санькину кровать. Почувствовав меня рядом, сынули не просыпаясь, схватил мою шею ручками и прижался мордашкой к моей груди. Я задохнулась от нежности, обняла его и заснула. Утром меня разбудила Жанна, привыкшая вставать раньше всех. Она принесла кофе. «Как ты себя чувствуешь?» Спросила я шепотом, стараясь не разбудить Саньку. «Нормально!» – ответила она и виновато добавила. «Я заснула в твоей постели. Даже не помню, как это получилось!» «Ерунда!» – усмехнулась я, демонстрируя оптимизм. «Зато Евгений заснул на полу. Он пришел поздно ночью безобразно пьяный!» Жанна покрылась красными пятнами. Почуяв неладное, я, как ужаленная, вскочила, накинула халат и выбежала в прихожую. Евгения там не было. Я метнулась в спальню. Он был там. Лежал поперек кровати. Его одежда валялась на полу. «Он испугал меня уже под утро», пояснила Жанна. «Пришел и рухнул прямо на Она стояла за моей спиной и, сгорая от стыда, смотрела на Евгения. «Да!» – сказала я и отправилась на кухню. Жанна поплелась за мной следом. «Он меня не трогал!» – оправдывалась она. «Пришел и рухнул! Ты мне веришь?» «Верю, верю!» Задумчиво ответила я, усаживаясь за стол и закуривая сигарету «Он был одет, даже не знаю, когда он разделся, и я накрыла его одеялом и вышла» «Э, «Зачем одетого человека накрывать одеялом?» – спросила я Жанна потупилась Я сидела и думала, что раньше, до того, как она подверглась изнасилованию, у меня даже в мыслях не было бы ничего из того, что есть сейчас. И она это чувствует и страдает, хотя не виновата абсолютно ни в чем. уже на ее лице печать вины, потому что Евгений, разумеется, разделся до того, как лег в постель. И он не просто рухнул, а думая, что там лежу я, залез к Жанне под одеяло и… Сделай он это раньше, виск стоял бы такой, что чтобы дома уж точно сбежалась бы, а сейчас она постеснялась даже пикнуть. И это после того, как она только что перенесла такой стресс. А мы еще собираемся обмануть Михаила. Интересно, как это нам удастся? Надеюсь, что удастся. «Перестань, Жанна», – сказала я. «Неужели ты думаешь, что я могу приревновать тебя к пьяному мужику? Почему ты стоишь, опустив голову? Почему не негодуешь? Эта пьяная свинья разбудила тебя, напугала». А ты сгораешь от стыда. Это безобразие какое-то. Ну, да фиг с ним. Давай лучше займемся делами. Времени у нас в обрез. И мы занялись делами. В четыре руки привели квартиру в порядок, приготовили себе самое красивое платье, подкрасились, накрутили волосы и отправились на кухню готовить. Там-то нас и нашел Евгений. Он выполз из спальни уже вполне трезвый. Жанна, увидев его, тут же вспомнила про Саньку и выбежала в гостиную. «Ну?» – грозно спросила я, с большим подозрением глядя на его щеку. «Что? Ну?» – спросил он, старательно пряча глаза. «Ну, задержался немного вчера. Работал?» «Уж вижу. На лице следы твоих трудов», – кисло усмехнулась я. Где? Испугался он и побежал в ванную. «Ё-моё!» – донеслось оттуда. «Как же так?» Я не поленилась отправиться к нему. Стала рядом и с глубоким презрением смотрела на расцарапанную щеку. «Только не рассказывай мне ничего про бритву!» – предупредила я. «До сих пор воняешь женскими духами! Ты хоть помнишь, что вчера у нас была вечеринка?» Маруся чуть не умерла от негодования. Так испортить ей отдых. «При чем здесь Маруся?» – ответил Евгений. «Я виноват только перед тобой. Я помнила вечеринки вечеринке до последнего момента и приехал с легким опозданием». «В семь часов утра!» – закончила его мысль я. Почему твоя рубашка вся в зеленых полосах? Ты что, валялся в траве? А потом она расцарапала тебе лицо. Накручивая себя, я уже негодовала. Я замахнулась, собираясь отпустить ему звонкую пощечину. Но Евгений поймал мою руку и с глубоким чувством вины прошептал. «Соня!» Мне расхотелось его бить. «Уйди с глаз моих!» – сказала я. «Некогда мне разбираться с тобой, вот-вот придут гости!» «А разве я не буду играть роль хозяина?» «Что?» – ужаснулась я. И «Ни в коем случае!» Евгений расстроился. «Мы же собирались изобразить счастливых мужа и жену!» – напомнил он. И меня возмутило его нахальство. «Какое уж тут счастье, когда муж до утра валяется на траве, после чего приходит с разодранной рожей!» — сказала я и отправилась на кухню, вспомнив, что не вынесено мусорное ведро. Когда я прошествовала мимо него с гордо поднятой головой и полным ведром, он попытался мне помочь, но я была неумолима. «С глаз моих долой!» На лестничной площадке меня подстерегала новая неприятность в лице старой девы. «Как прошла ваша вечеринка?» – сжиманясь, спросила она. «Отлично!» – рапортовала я, даже не взглянув в ее сторону, за что тут же поплатилась. «Думаю, было бы еще лучше, если бы Женечка не лежал в кустах, а сидел за столом!» Сказала она и с чувством исполненного долга удалилась, громко хлопнув дверью. Ноги мои подкосились. Лежал в кустах? В таких кустах? Не в тех ли? Я бросилась к ее двери и неистово надавила на кнопку звонка. Старая дева мгновенно выросла на пороге, довольная произведенным эффектом. Очень рада! «Сказала она. Э, «Простите, э, в каких кустах лежал мой Женя?» Спросила я, не обращая внимания на ее слова. Она изобразила изумление, отчего ее лысые брови, словно облезлые гусеницы, поползли вдоль ее узкого лба. «Как в каких? В наших кустах? Там, где аллея. Я выгуливала своего жульку!» Он чуть не написал за на вашего Женю. Да, да, Женя был мертвецкий пьян. Даже не шелохнулся. Это был шок. Я не верила своим ушам. Но откуда могла знать старая дева про кусты? И потом, она в руне, конечно, но такое не придумала бы. Нет, он действительно был в кустах. И его испачканная рубашка говорит о том же. «И брюки! Брюки! О чем же тогда говорит его расстегнутая шеринка?» Мой ужас отразился на физиономии старой девы. «Что? Что случилось?» – закудахтала она. Я сумела улыбнуться. «Все в порядке! Не вспомните ли, когда именно вы гуляли со своей прелестной жулькой?» «Жулька-капель!» С глубокой обидой уточнила она. А гуляли мы? Она задумалась. Я терпеливо ждала. А уж и не помню. Точно. Темно уж было. Ах, да, вспомнила. А вот когда к вам звонил мужчина с тортом, тогда мы и отправились гулять. Он вышел из лифта, а мы туда вошли. Я уронила пустое ведро. Оно с грохотом упало и покатилось по площадке, а потом и по ступенькам. Так и есть! И время сходится! Следом пупсиком пришла Жанна, а потом она почти тут же ушла. Ужас! Ужас! Что же делать? Открылась моя дверь. Показалась встревоженная физиономия Евгения. Здрасте! поджав губки, произнесла старая дева. «А мы тут все про вас, про вас!» Он мгновенно исчез за дверью. Я побежала по ступеням вниз за ведром. Старая дева, сообразив, что скандала не будет, разочарованно вздохнула и фальшиво пожелав мне всего доброго, отправилась в свою квартиру. Когда я выросла на пороге, Евгений, он ждал меня в прихожей, попятился. Видно, на лице у меня было написано все, что сейчас произойдет, потому что он здорово испугался. Соня, Сонечка, не надо, я тебе сейчас все объясню. Забубнил он. Увидишь сама, я не виноват. Лучше иди к себе домой и придумай что-нибудь правдоподобное. Уже? «Уже придумал!» – закричал он, радостно хлопнув себя ладонью по лбу, плюнул, чертыхнулся и поправился. «Я хотел сказать, что мне не надо ничего придумывать. Я уже сейчас могу рассказать тебе всю правду». «Уже не надо. Лучше иди домой». «Соня, я не виноват». Это водка, это трава, яд. Ты посмотри, я же весь зеленый. Особенно в области рубашки. Это трава, Женя, а не водка. Не надо было валяться в кустах. Он сник и взялся за ручку двери, явно ожидая, что я его остановлю. Я не знала, как мне поступить Я действительно хотела, чтобы он ушел Мы же собрались с тобой удивить эту Грымзу Будущую свекров Жанны Ты же сама хотела Снова напомнил он мне Теперь мне это показалось глупейшей затеей «Иди, Женя! Мне трудно выглядеть счастливо рядом с тобой. Во всяком случае, сегодня!» Сказала я, и он ушел.